571. Матерь огни йоги Когда говорим о качествах, то имеем в виду качество духа, то есть того начала в человеке, который не прекращается смертью оболочек. Хорошо находить в себе и отмечать элементы неприходящего, не являющиеся уже временными свойствами или атрибутами оболочек. Когда говорим о преданности любви к Учителю Света, имеем в виду что качества эти переносятся из жизни в жизнь так осознавшие их сущность можно накапливать в чаше элементы неприходящего элементами смерти и обогащать в каждом очередном воплощении бессмертную перевоплощающуюся индивидуальность в себе